Законный порядок Как можно видеть из вышесказанного, особенность исихазского учения, отраженная в трактате преподобного Симеона, заключается в том, что самым начальным деланием полагается что иное, как умно-сердечная молитва. Молитву же словесную, любое устное молитвословие, с чего все мы вынуждены начинаем надо сразу же подчинять задачи пробуждения и закрепления умного и сердечного внимания. Однако такой подход к молитвенной жизни не для всех бывает понятен. Некоторые пастыри, не утруждая себя рассудительностью, повторяют привычные высказывания об угрозе прелести, об отсутствии старцев, о необходимости бесстрастия для желающих обратить внимание к сердцу. Такие духовники, не пытаясь вникнуть в этот непростой вопрос и разобраться, что есть умная молитва, а что прелесть, когда и кому она реально угрожает, часто предпочитают попросту запретить саму постановку вопроса. Единственное, что они могут предложить посомам, это пожизненно ограничить себя рамками словесного делания сомнительного по своим результатам и перекрывающего пути к бесстрастию, поставляя тем самым паству перед выбором между двумя тупиковыми путями – молитвой мечтательной и головной. Среди приверженцев чрезвычайной осторожности, пугающихся самого словосочетания «умно-сердечная молитва», Распространено мнение, что обращаться к такой молитве дозволено лишь высокодуховным подвижникам, уже очистившим свое сердце от страстей. Встречаются, например, высказывания, подобные следующему. «До времени распознания и очищения своего сердца свободная сердечная молитва строго-настрого запрещается». Непонятно, что здесь означает выражение «свободная молитва». Но если имеется в виду «деятельная», следовательно, это то самое заблуждение, о котором мы говорим. Если же подразумевается молитва «благодатная», то, правда, запрет имеется, только не на саму молитву, а на преждевременное желание обладать ею. Запрещать же благодатную молитву бессмысленно, Кому адресован такой запрет? Если человеку, то сам он и не может молиться благодатно. Если Святому Духу, то он никогда и не дарует благодать нечистому сердцу, так что в наших запретах он не нуждается». Между тем упомянутые взгляды не согласуются с учением святых Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова, Никифора Монаха, Григория Синаита, Григория Паламы, Василия поляны Мирульского, Паисия Молдавского, Феофана Затворника, с опытом других отцов, учителей Исихии, утверждающих, что сердце как раз и очищается от страстей посредством умно-сердечной молитвы. Это станет очевидным из последующих глав нашей книги. Страх же перед такими понятиями, как «умное делание» или «сердечная молитва», часто присущ тем, кто не особенно утруждает себя вниманием к отеческим писаниям, их подводит недостаточная осведомленность. Иначе прояснились бы установленные отцами границы между запретным и допустимым, уразумелось бы принципиальное различие между деятельной умно-сердечной молитвой, поощряемой отцами в новоначалии, и умно-сердечной благодатной молитвой, действительно требующей предварительного очищения от страстей. Попытайся ознакомиться с традиционным учением и станет понятнее, в чем суть отеческих запретов. Пресечь попытки страстного человека достичь своими усилиями созерцания, поскольку ничего из этого не выйдет, кроме впадения все в ту же мечтательную молитву первого образа или, иными словами, в состояние прельщения, ибо истинное созерцание и впрямь плод бесстрастия. Но надо признать и то, что мысль преподобного Симеона о приоритете умной сердечной молитвы не так проста. Далеко не все, читая и перечитывая указанный трактат, выносят верное представление об этом предмете. Отнюдь не всегда открывается истинный смысл даже и усердному искателю молитвы. Бывает, что тексты, подобные трактату о трех образах молитвы, оказываются закрытыми для ума поверхностного, склонного к получению результата скорого и легкого, равно как и для рационального рассудка, от коего духовная мысль вовсе ускользает, не поддаваясь уразумению с позиции логики». Очевидно, что для правильного постижения понятий духовных не обойтись без вспомогающего действия благодати, стяжание которой рассеивает сумрак, заволакивающий ум. Для этого, в свою очередь, нужен личный подвижнический опыт, отверзающий тайники сокровенных смыслов. Подобные закономерности не раз отмечались отцами. «Не все поймут эту книгу. Нелегка она для всех тех, кто мало жил аскетически», — говорит отец Сафроний о писаниях старца Силуана. Бывает, что не только новоначальным, но и почтенным старцам не раскрывается в истинном свете смысл сказанного преподобным Симеоном. Любопытный эпизод записан в дневнике игумена Харитона, в начале его подвига на Валааме. Схиегумен Харитон Валаамский, Дунаев. Годы жизни с 1872 по 1947. В миру Харисанф Дунаев. Родился в бедной многодетной крестьянской семье. Детство его было тяжелым. Поступил в Валаамский монастырь в 1894 году. Пострижен в мантию в 1905 Рукоположен в Иеродиакона в 1908 и Иеромонаха в 1910. Был назначен экономом монастыря в 1909 году, а в самые трудные для обители годы избран братьей наместником монастыря 1927 год. Затем утвержден в должности настоятеля в 1933 Вся жизнь отца Харитона с самого поступления в обитель была сугубо деятельной, к чему вынуждали его многозаботливые послушания, связывающие с миром и житейской суетой. Но душа его всегда жаждала уединения, и иногда зимой удавалось на несколько месяцев удалиться в предтеченский скид для молитвы. Еще новоначальным послушником в 1896 году Отец Харитон, не обратясь за наставлением, начал самостоятельно проходить умную молитву и вскоре зашел в тупик, подвергшись бесовскому воздействию. Тогда он обратился к опытному молитвеннику, старцу Агапию Молодяшину, который впредь разрешал все его недоумения. По кончине старца отец Харитон вынужден был руководствоваться святой отеческими книгами. Он пишет. Извлекая из них существенное о молитве Иисусовой, я записывал все это в тетрадь, и таким образом с течением времени у меня составился сборник о молитве. При помощи протеерея Сергия Четверякова отец Харитон издал в 1936 году свои записи в виде известной книги «Умное делание о молитве Иисусовой», которую современники называли «малым добротолюбием». Вскоре в 38 восьмом вышло продолжение под заглавием «Что такое молитва Иисусова по преданию Православной Церкви?». Ныне обе части издаются вместе и известны как «Сборник о молитве Иисусовой». Архимандрит Афанасий Нечаев вспоминает. «Игумен-отец Харитон мечтал, еще будучи экономом, завести свое издательство, о чем не раз мы беседовали с ним. И когда он стал игуменом, то отчасти и приступил к сему. Были изданы две книги об Иисусовой молитве. Книги получились замечательные, потому что в них вошло все лучшее из святых отцов и творений подвижников о внутреннем духовном делании. Составлялись эти книги отцом игуменом Харитоном в течение многих лет, и он не раз читал выдержки из этих сборников и спрашивал, не следует ли издать. Это оказалось возможным после того, как на Валаам приехал протоиерей Сергей Четверяков, и они вдвоем проредактировали обе книги. Отец Харитон был вынужден в 1940 году вместе с братьями эвакуироваться в Финляндию. Здесь, на Чужбине, он и почил 27 октября 1947 года. За месяц до кончины он принял постриг в схему с тем же именем в честь преподобного Харитона-исповедника. «При чтении трактата о трех степенях молитвы святого Симеона Богослова пишет 25-летний послушник Харитон, у меня составилось понятие «общее», как и у других, не исключая и моего старца Варсонофия, что третий образ молитвы, то есть сердечной молитвы, изображенный Симеоном Богословом, есть достояние более или менее совершенных, и что для приготовления к нему требуются годы и чистота сердечная. Но вот однажды, во время чтения пятого тома добротолюбия, вдруг как бы пелена снялась с моего ума, и я ясно увидел, что третий образ молитвы, изображенный Симеоном Богословом, есть начало истинной жизни духовной у молодого подвижника приоткрылись внутренние очи, и он явственно осознал, что в преподобным Симеоном лествице духовного восхождения начальной ступенью является именно молитва умно-сердечная. «Сколько раз я раньше это читал», записывает будущий старец Харитон, «и все же не понимал или понимал по-своему, но умели жало какое-то покрывало». Теперь же это покрывало снято. Итак, слово о трех образах молитвы, начертав сами эти образы, дает затем строго определенный порядок духовного возрастания подвижника, вплоть до вхождения в благодатные пределы созерцательной молитвы. Но прежде чем прикасаться к этой теме и мысленно ступать на предлежащую нам лестницу о четырех ступенях, Благоразумно лишний раз вспомнить о принципах иерархии. Когда нарушают законную последовательность и начинают путать ступени лестницы, шагая по ним в беспорядке, то, конечно же, спотыкаются. Отсюда бесплодность молитвенных трудов и всевозможные бедствия, уклонения, падения и прельщения, постигающие невежественных нарушителей традиционного чина. Это случается, напомним, когда, пренебрегая указанным порядком, умно-сердечную молитву почитают делом, приличным исключительно для совершенных, и отлагают ее до сроков неопределенных, а весь энтузиазм употребляют на упражнение в мечтательной молитве или головной. С другой стороны, подстерегает искушение самонадеянностью и дерзостью, когда, скажем, минуя азы подготовительного периода, считают задолженное немедленно получить дар самодвижной молитвы. Тревожный знак, если кто-то сам себя посчитает достаточно созревшим для восхождения на следующую ступень или признает за собой особую духовную одаренность, или же возомнит себя достойным даров благодати. Законы духовной жизни неумолимо диктуют свои условия. Можно не сомневаться, что если человек сам счел себя готовым к подвигу уединенной жизни в пустыне, или решил, что уже пора бы ему получить некий дар благодати, или устремился к сугубым подвигам воздержания, или уверен, что дорос, наконец, до созерцательной молитвы, то он бесспорно находится в заблуждении. Благочестно то, что усвоено законным порядком, а правила и порядки духовного устава утверждают, что благодать приходит к нам в то время, когда мы ее не ждем, а главное, когда почитаем себя недостойными ее и даже самого спасения». Вот при каком настрое души человеку достаивается руководство свыше, и благодать сама, в подходящее для того время, возводит его на следующую степень. И происходит это не иначе, как по Божьему благоволению. На деле это может осуществляться по-разному, через старческое, например, благословение, преподанное на уединенную жизнь. А бывает, что все устраивается через внешние обстоятельства, когда человек вдруг невольно попадает в условия, близкие к затвору, и принужден годами нести подвиг одиночества, а кого-то болезнь вынуждена возводит на подвиг строжайшего поста и так далее».